2.3 точка три. Деавтоматизация восприятия речи. Будучи гетерогенным в типологическом отношении, туристический дискурс способен адаптировать под свои цели языковые приемы и коммуникативные тактики, выработанные другими типами речи, и в частности языком художественной литературы. Одним из свойств художественного мышления является индивидуальный характер отражения мира в противоположность стереотипному отражению бытовым мышлением «Подробнее смотри в Тушенго-2010». Выразительность художественной речи в значительной степени определяется нестандартностью видения мира субъектом и нестандартностью обозначения результатов отражения. И. Р. Гальперин отметил... Основное наличие стиля языка художественной литературы от других функциональных стилей заключается в деавтоматизации средств языкового выражения. Если языковые средства, которыми передается содержание высказываний стиле языка официально, газетного, научного, легко декодируются и поэтому в большей или меньшей степени предсказуемы, то средства языкового выражения в стиле языка художественной литературы останавливают внимание получателя информации своей оригинальностью своеобразием неповторимой системой взаимообусловленности. Не будучи продуктом художественного мышления, туристический дискурс взял у художественной речи прием деавтоматизации и трансформировал его в коммуникативную стратегию воздействия на адресата, которая воплотилась в ряде тактик, разрушающих ожидания получателя и текста, текста рекламно-информативного характера. В осуществлении этих тактик вовлечены разные уровни языка – лексический, фразеологический, текстовый, а также когнитивные структуры, отражающие коллективное знание о мире». Семантические преобразования ВГГАК определяет семантические преобразования как переходы от наименования одной семантической структуры к наименованию другой семантической структуры. При описании одной и той же действительности, отмечая тон, в основы наименований могут быть положены различные признаки динатата для передачи одной и той же информации при описании одного и того же процесса экстралингвистической действительности могут быть использованы слова, которые, будучи взяты в отдельности, оказываются далекими даже противоположными по значению. Но характер семантических преобразований, обнаруженных нами в текстах путеводителей, которые были созданы разными авторами в начале 21 века, оказала влияние эстетика постмодернизма с характерными для нее современеванием старых сюжетов. Подавляющее большинство семантических преобразований основана на присвоении историческим реалиям имен, появившихся в значительно более позднюю эпоху, как, например, где-то в этих местах Аполлон впервые увидел купающихся в речке Пиньос прекрасную Дафну, а потом начал ее преследовать. Древнему Дон Жуану одержать очередную победу не удалось. Коринф ворота в Пелопоннес. Любой, кто желал напасть на Спарту, сначала должен был пройти тестирование Коринфом. В венецианские времена был утвержденный список благородных фамилий, которые имели право здесь прогуливаться. Все остальные, получается, были в данном месте нелегалами. Именно с этого балкона в 1806 году император Франц II объявил о конце тысячелетней Священной Римской империи великой исторической фикции, монополий, на которой гауптсбурги владели с 15 века. Их украшает деревянный барельеф – немца Конрада Оснера, низвержение Симона Волхва апостолом Петровым. Злой волшебник Симон должен был, по мнению тогдашних пропагандистов, восприниматься как карикатурный намек на главного противника Петра, шведского короля Карла XII. Современное наименование может присваиваться фрагменту действительности, структура которого в ходе истории кардинально изменилась, и несовпадение результатов автоматического декодирования с условиями контекста приводится в экспрессии. Поселок Врон-Тадос можно воспринимать как элитный пригород, где традиционно любили селиться преуспевающие жители острова – моряки. В наши дни моряки не относятся к категории «элита». Особенно выразительной является фигура речи, оформляющая демонстративный отказ от прежнего, в том числе характеризующего наименование со временем превратившегося в штамп и замену его неологизмом. Туристы, привлеченные громким именем древней Родины Демократии, даже, можно сказать, в брендом античности в Афинах быстро разочаровываются. В результате преобразований происходит утрата одних семантических компонентов и добавление других, что позволяет адресату освежить систему знаний. Расширение семантической сочетаемости. Усвоение сочетаемости слов является важным слагаемым лингвистической компетенции человека, поэтому при порождении речи носителем языка в стандартных условиях выбор зависимого слова к главному осуществляется автоматическим. Присоединение к семантической валентности неологизма или слова, узуально сочетающегося со словами иной тематической группы, разрушает автоматизм декодирования и вызывает эмоциональный отклик адресата. По сравнению со старой крепостью, новая гораздо монументальнее и концептуальнее. Концептуальная крепость здесь нестандартным является также образование степени сравнения относительного прилагательного. Впрочем, этот прием широко используется в современной рекламе. То, ради чего вы пришли слева от входа огромный двуспальный, причем не какой-нибудь там кинг-сайз, а императорский 3х6 метров, гроб Марии Терезии и ее мужа Франца Стефана. Двуспальный гроб. Винный погребок Эстерхази Келлер с дешевыми закусками, горячими бутербродами и довольно подлинной не пластмассовой атмосферой, пластмассовая атмосфера. На той же стороне канала, чуть дальше к югу, находится современный туристический хит, музей гашиша и марихуаны, где всегда толпятся любопытные. Третье. Трансформация устойчивых сочетаний. Тактика деавтоматизации осуществляется также при помощи фразеологических единиц. Для этих целей больше всего оказались пригодными фразеологические выражения, такие как составные термины, перефразы, клише. Трансформация фразеологических единиц широко используется в публицистике и рекламе, откуда она была перенесена в туристический дискурс. Прием трансформации позволяет вызвать у читателя-путеводителя эмоциональный отклик и нечто новое необычное, и, как и следствие, вызвать желание поближе познакомиться с объектом описания. Например, новый бульвар Ринка, разбитый на месте крепостной стены, стал выставкой достижений буржуазной демократии. Новое сочетание получено путем контоминации двух устойчивых сочетаний времен Советского Союза, Выско... выставка достижений народного хозяйства из страны буржуазной демократии. Подмена пред пространственных ориентиров не непос... пространственными Характер отображения в тексте окружающего человека пространства в значительной степени предопределен архетипом культуры, который принадлежит носитель языка. Традиционные способы указания на пространственные ориентиры подробно описаны в главе 3. Употребление единиц принадлежащих к категории время или части тела человека, столь же привычной в этой функции, как и существительные или наречия с пространственной семантикой. Неожиданным для получателя оказывается привлечение для обозначения пространственных ориентиров, понятий, относящихся к нигде, прежде не использовавшимся для этих целей концептом, например, спорт. С уверенностью сказать, где начинается Пирей и кончаются Афины, практически невозможно, но верная примета есть. Если направляясь на запад во дворе одного дома вы встретили болельщиков Панатинаикоса, а во дворе следующего болельщиков Олимпиакоса, значит, Афины кончились и начался Пирей. В этом случае речь идет не только о снятии автоматизма со значения, сознач... но и о второжении в структуру знания адресата. Пятое. Метонимический сдвиг. В ментальных пространствах читатель-путеводитель опирается на суппозицию, что описываемые туристические объекты, особенно если знания о них формали, формали, форму, формировались по множеству разных источников, существуют в действительности. Объявление соответствующего фрейма частью реального ментального пространства трансформирует систему знаний читателей и вызывает ощущение дискомфорта, например. Вена – воображаемая столица многих воображаемых государств. Сначала придуманная Священной Римской империи, потом хрупкой австро венгрии потом так и не собравшегося воедино Центральной Европы. Все пространство между Россией и Веной занимает Атлантида, погибшей культуры Идиш, недостающее между нами звено. В 1970-е годы именно на этой нейтральной полосе делали первую остановку самолеты с советскими мигрантами. Адресат вынужден перечитать данный фрагмент, чтобы подобрать способ декодирования, который мог бы восстановить порядок в системе его знания мира мире. Этот, это прием уже не языкового, а когнитивного воздействия. Шестое. Парадоксальные речения. Для того, чтобы нарушить автоматизм восприятия, необходимо воскресить слово, описать вещь отстраненно. Как видно, впервые В. Б. Шкловский замечал, что целью искусства является дать... Ощущение вещи как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является приема остранения вещей и прием затрудненной формы. Самым простым способом остранения является создание парадоксальных речевых об объекте, И, и, парадоксальных речений об объекте или ситуации Этот прием, широко распространенный в философских и художественных текстах, взят на вооружение авторами-путеводителей Почти весь мир называет греков греками, а они свою страну зовут Элладой, а себя Элленами В переводе с греческого «Лариса» означает «чайка» Тем не менее, сам город Лариса находится не на море, а внутри материка, на берегу речки Пиньос 7. Драматизация описания. Способ изложения информации тоже является частью коммуникативной культуры, а потому элементы описания в общих чертах предсказуемы: общий вид объекта, характеристики его частей, функции этих частей. Введение в стандартную схему описания сценариев динамичным развитием ситуации, к тому же вызывающих сильный эмоциональный от отклик у адресата, оказывается весьма действенным приемом. Отдельно под колоконией рядом с входом захоронен за зооп запытанный в крепость насмерть царевич Алексей, его жена кронпринцесса шарлота и сестра царя Мария Алексеевна. Разновидностью описанного приема является комическая драматизация стандартной ситуации. Билеты на троллейбусы, автобусы, и трамваи 5 рублей продают кондукторы, мрачные люди с красными повязками на рукавах. Как правило, кондукторы не настаивают на том, чтобы пассажиры покупали билеты, настаивают другие контролеры, которые обычно ходят по двое-трое. Они тихо подкрадываются к вам сзади, показывают удостоверение и просят предъявить билет. Штраф за безбилетный проезд 8 рублей. Список приемов деавтоматизации является открытым, поскольку их разнообразие определяется развитием рекламного и вслед за ним туристического дискурса, взаимовлиянием функциональных стилей, а также уровнем развития лингвистической науки и ее метаязыка